— Зачем? Она не подозревает, что мы собирались выдать ее замуж. — А все же послушайтесь моего совета, — сказал Рамило. — Поговорите сначала с ней один на один. Вам неприятно? Хотите? Я возьму это на себя. Рамило поднялась по винтовой лестнице и, нисколько не стараясь смягчить свою поступь, двинулась тяжелым мужским шагом по коридору, который вел в комнату девушек. Она направилась туда не мешкая, так как знала, что Жули на уроке с Альфеджио. В ту минуту, когда Рамило отворила дверь, Аделина кончила раскладывать на специальном столике свои принадлежности для рисунков акварелью, собираясь сесть за работу. Она обратила к Рамило свое хорошенькое личико. «Сейчас к отцу приезжали миньоны, и муж, и жена», — сказал Рамило. Девушка не ответила и ничем не выразила ни удивления, ни любопытства. «Ага, ты, стало быть, это знаешь. Верно, видела из окна, как они подъехали, да?» Рамило вспомнила, что Аделина любит подглядывать и подслушивать, то прячась за гординой и ведя наблюдение из окна, то стоя в плохо притворенной двери. При этой мысли старуха сразу потеряла терпение и без долгих разговоров пошла прямо к цели. — Они сватают Жули за своего сына. Отец дал согласие. Аделина сидела неподвижно. На лице ее не дрогнул ни единый мускул. Но на этот раз она посмотрела вестницы прямо в глаза и под конец улыбнулась. Ты, должно быть, ошибаешься, Рамело. Я была бы очень удивлена, если бы господин Миньон и его супруга посватали за своего сына наши жули. Однако ж так оно и есть, дитя мое. Именно жули сватают. Девичье лицо, бледное, прозрачное от природы, внезапно побелело, как полотно. Даже губы стали бескровными и плотно сжались. Веки вдруг прикрыли глаза. На мгновение жизнь как будто покинула это красивое лицо, и Ромилой испугалась, что Аделина сейчас упадет. Но вот губы вновь порозовели, и даже необычный румянец окрасил щеки. — Желаю, дорогой нашей Жюли, всяческого счастья! — произнесла Аделина ровным голосом. И, отвернувшись, устремила взгляд на начатую акварель — вишни в хрустальной вазе. Она покрасивее расположила ягоды, служившие ей натурой, выбрала кисточку, раскрыла ящик с красками. Рамило подождала минутку, потом молча направилась к двери и вышла. Жюли попросила разрешения подумать «до завтра». В первое мгновение она вскрикнула от радости, захлопав в ладоши, бросилась целовать отца, братьев и Рамело. «Мне сделали предложение!» — крикнула она Жозефине, прибежав к ней на кухню. Аделины при этом не было. Потом вдруг Жулис похватилась, притихла и заперлась с отцом, стала его расспрашивать. «Как же так? Разве не на Аделине?» Родители Феликса хотели его женить. И вчера еще можно было поклясться, что невеста — именно Аделина. А что же выходит? Значит, она, Жули, перебила у сестры женика? Оттеснила ее? Поступок ужасный. Ах, ей надо хорошенько обо всем этом подумать. Ответ она даст только завтра. Отцу с великим трудом удалось ее успокоить. Он приводил всевозможные доводы, Убеждал, уговаривал и, в конце концов, почти искренне дал честное слово, что никогда серьезно не шла речь о том, чтобы выдать Аделину за Феликса Миньона. Тогда Жули впала в глубокую задумчивость. Она беспокоилась теперь не о сестре, а о маленьких братьях-близнецах. Близнецы широко раскрыли глаза, когда услышали новость о ее замужестве и ничего не сказали в ответ. В это мгновение она до самой глубины души почувствовала, как достает ей матери. Она поделилась своими мыслями